Апилога Любой гость города, проведя его по этой широкой улице, решил бы, что это крохотное поместье дом одной из сорока семей. Возможно, молодой, не столь богатый, как остальные. Более внимательно, представив в голове этот квартал, удивился бы тому, что поместье здесь немногим более 40, а это и вовсе на самом краю, словно в стороне. А то и совсем чего доброго, подумал бы, что здесь живут выскочки. лишь мечтающие влиться в круг богатейших семей города. Но на прямой вопрос ни один из проводников никогда бы не стал говорить правды. Ни к чему им, местным, проверять, как много ушей в городе у бессменного хозяина поместья. Слухи ходили разные, кое-что многие видели и сами. Уж кому, как не им, знающим самые неприметные закоулки города, подмечать там необычных посетителей. К чему испытывать судьбу и обращать на себя внимание людей, служащих хозяину этого поместья? Солнце уже опустилось, скрылось за далекими облаками на краю неба, окрашивая их в цвет крови. У ворот поместья, лишенного привычного полотнища с именем, стоял одинокий пожилой воин, с поклоном открывший створку позднему гостю. Тот стремительной, летящей походкой пересек вытянутый двор, засаженный невысокими, странно изогнутыми кустами. Мало кто узнал бы их. Владеющие нужными знаниями еще долго с неверием, трогали бы крохотные, жесткие листики, словно покрытые восковым налетом. Но гостю не было дела ни до этого неброского, овеществлённого олицетворения богатства и могущества, ни до красоты цветных, полированных плит лазурного камня под ногами, ни до шёлковых фонарей, готовых вот-вот осветить переходы и галереи поместья. Давно минули те времена, когда все это было ему в новинку и заставляло открывать рот, а ещё гордиться своими успехами. Если бы здесь внезапно оказался Леград, то он с удивлением узнал бы в идущем того служителя, что вручал ему в награду жетон внешнего ученика. Вот только сейчас мимолетный знакомый был одет не в поношенный халат служителя, а в шелковые красные одежды попечителя с белыми отворотами дознавателей. Лишь взгляд по-прежнему был внимательным и острым. А с лица исчезла печать усталости и десяток прожитых лет. Сейчас его лишь временами искажали легкие гримасы. словно от постоянной терзающей боли. Впрочем, что лицо? Не меньше половины длинных волос, в которых раньше поблескивала седина, сменили цвет на цвет темного предгрозового неба. Воин задержался лишь однажды, перед дверью, украшенной резьбой, изображающей сражающегося мада и скальника. Короткий стук, после которого он выждал три вздоха и лишь затем распахнул ее, шагнув за порог, и тут же склонился перед человеком, что находился в комнате. Сидящий производил еще более странное впечатление. Просторный белый халат, обманчиво простой на первый взгляд, но выдающий себя жемчужным отливом в свете десятков светочей. Лицо — с одной стороны явно пожилого человека, миновавшего пору расцвета, а с другой — практически без морщин, бесстрастное, словно у статуи. Безмятежный взгляд, в котором царили покой и безразличие. Но все затмевали его волосы, стянутые лишь налобной повязкой. полностью до последнего волоска голубого цвета. Хозяин поместья, а никем иным он и быть не мог, даже не обратил внимания на вошедшего. Его руки продолжали взбалтывать небольшой горшочек тончайшего костяного фарфора. Десять круговых движений в одну сторону, десять в обратную. Старик, сняв крышечку, провел сосуд перед лицом, позволяя аромату заваренных трав коснуться носа. Глубокий вдох и, довольно кивнув, он наполнил пиалу. Горшочек опустился на деревянную подставку, а хозяин поместья придержал широкий рукав свободной рукой и отпил первый глоток отвара. И лишь после этого поднял взгляд на гостя и кивнул ему. Только сейчас тот разогнул склоненную в поклоне спину и развел руки, крепко соединенные в приветствии практиков. «Как все прошло!» Голос хозяина оказался подстать и всему остальному в его облике. Глубокий, сильный, он звучал властно и безразлично. словно спрашивающий, не сомневался в ответе. Вот только лицо вошедшего снова исказилось в гримасе. «Необычно и странно, старший». «Это не тот ответ, что я ожидал». Лицо старика по-прежнему было бесстрастно, но вопрос, которого он задавать не собирался, прозвучал, хоть и не в его привычках было проверять подчиненных. «Как началась чистка отбросов?» «Толчок и помощь не понадобились, учитель. Леграт и сам напал на теневиков». «Толчок...» За эту твою безграничную верность мне я так тебя и ценю. Спасибо, учитель. Мужчина улыбнулся. Но это было бы не опасно. Голос старика ударил словно меч. Не опасно для кого? Что значит не понадобилась помощь? Как четвертая звезда могла справиться с восьмой? Простите, учитель. Мужчина снова согнулся в поклоне. Это случилось еще во дворе и далось ему легко, хотя из всего ожидаемого мальчишка использовал только флаг души. «Ты уходишь от ответа так, будто виноват!» Молчание длилось недолго. Не разгибаясь, попечитель сообщил. И его мать, и его сестра ранены!» Старик бесстрастно отпил чай, осведомился. «Как бы ты поступил со своими людьми, допустившими такое?» «Наказал. Взгляни мне в глаза!» Мужчина выпрямился. Десяток вдохов длилась эта странная пауза, но затем старик кивнул. «Раскаиваешься! Мне этого достаточно!» «Что с Феусом? Неужели он оказался так слаб?» «Не совсем старший», — поклонился гость. «Флаг высокого качества. В нем несомненно, ослабленная и поврежденная душа мастера. Похоже, сектант оказался из молодых, но талантливых учеников. Думаю, этот флаг и есть причина гибели всех наших пропавших отрядов. Не так плохо, как в прошлом году, но имперцы явно ослабили формации. Два столь сильных проникновения подряд». «Скорее они учитывают только силу, и им плевать, сколько погибнут в этом испытании. Не забывай об этом», — как скажете учитель. «Главное все равно в том, что этот призрак не смог справиться с главой теневиков, и парень убил его земной техникой льда». «Интересная деталь. Странная». В голосе хозяина снова зазвучали ноты интереса. Он сделал еще один глоток, Задержал пиалу перед лицом, глядя на собеседника, через едва заметный пар, поднимающийся над ней, а затем словно ужалил. «Равой! Кто вручил ему эту технику? Винар Тразадо? Старик Шелеост?» «Нет, учитель». Голос попечителя звучал уверенно. «У них не было причин для такой щедрости. Я считаю, что волк Мириот решил сделать ставку уже сейчас». «Хм... И тайне от своих людей». Тогда мы точно знаем, куда отправится мальчишка. Старик сделал глоток отвара, голос его звучал задумчиво. Зато флаг — отличная деталь для всего твоего заумного плана. Что с ключом? Мальчишка не пытался откупиться им, словно его у него и нет. Или же планирует использовать сам? Что вряд ли, да и кто ему даст на это время? Впрочем, невелика потеря. Сколькими жизнями расплатились на воротах? Одной старший. «Поразительно!» — по слогам произнес хозяин поместья. Снова отпил из пиалы. «Радуй старика дальше! Как он это сумел? Неужели держался столь яростно, что ты вмешался раньше? Или снова появилась угроза его семье?» На лице мужчины в этот раз ничего не дрогнуло. «Это и есть самое важное, учитель. То, из-за чего я спешил сюда». Старик впервые проявил открытые эмоции, подняв брови в немом вопросе. Попечитель продолжил. «Практически все низкие звезды не участвовали в бою. Они заснули, старший». Хозяин поместья медленно кивнул. «Продолжай». Поначалу упал только десяток внешнего охранения. Я сам ничего не понял, учитель. И решил было, что в дело вступил кто-то еще. Тот же Мериот. Но на ногах остался один из опытных стражников. И наша запланированная встреча. Тагрим. Стражник Леград легко оглушил. А вот парень... Он сломал сигнальный амулет. «Щенок!» Голос старика был полон презрения. «Печально, что сейчас даже послушники выбирают верность не нам. А ведь ты почему-то рассчитывал, что именно смерть этого послушника окончательно заставит Леграда порвать с орденом и бежать как можно дальше. Согласитесь, учитель, план был красив». Мужчина на миг опустил глаза. но сражаться тот должен был при поддержке своего десятка, а не остаться в одиночестве. К тому же Тагрим жив. «Что?» — чаша замерла в воздухе. «То, на что то намекаешь, кажется невероятным. Мне тяжело в это поверить. Как бы ни был талантлив тот сектант, но у него не могло быть артефактов такой силы. Я видел, как указ сработал». Затем, буквально через десяток вдохов, они уже спокойно разговаривали, но... Перед этим Леград сорвал с него жетон отличия. Старик отставил пиалу с отваром, медленно произнёс. «Мальчишка стёр его указ?» «Я тоже так считаю, учитель. Скажу больше. С того стражника, что не упал вместе с остальными, он тоже сорвал амулеты. И тот мгновенно заснул, а затем повторил это со всеми остальными». Во взгляде хозяина поместья больше не осталось и следа спокойствия, и он засыпал подчиненного вопросами. «Сколько было стражи?» Как и планировалось, по пять десятков в казармах и малый наряд на площади. «Как быстро он накладывает свои указы?» «Они падали одновременно, учитель, за редким исключением». «А что ты скажешь сам?» «Даже я ощутил легкое касание указа и лишился третьего отряда. Парень не очень силен. «Кого он убил?» на четырех звезд, старика Флаута из приближенных Ландора, едва коснулся стихии. Я помню такого. Почему он вообще оказался там? Ты ведь намеревался оставить там молодых, неопытных и злых до боя, а не этого упертого. Не могу, ответить учитель. Хопечитель виновато развел руками. Одна из сегодняшних неожиданностей. Еще одна твоя ошибка. О чем они говорили, ты, конечно, не слышал, усмехнулся хозяин поместья. «Простите, учитель, но мой отряд ждал в первой казарме, а они дрались у второй». Попечитель почтительно ответил. «Я применил технику тени, но подобраться не успел. Могу лишь предположить». Старик кивнул. «Говори. Кроме техник-разведчика, он явно использовал закрытые знания. Умножение техник и духовную защиту. Которые ему точно никто не передавал», медленно выговорил старик. А Флау тут же начал орать про предательство, тупой служака. Выждав, но так и не дождавшись новых слов от учителя, попечитель продолжил. Остальных он ранил и оглушил. Еще у одного стражника нашел трофейный амулет за баллы. Теперь мы хотя бы знаем еще одно их свойство, учитель. Все проснулись через несколько сотен вдохов после его ухода. Значит, истинный мастер указов пятой звезды, за которого нас взяли бы за горло, «Узнай, что мы крутим вокруг него свои планы. Да еще и способны применить свои умения в бою. Необыкновенный талант, сумевший скрыть свое возвышение даже от тебя и твоих глаз. Искусник боевых указов. Не хватало его еще обозлить против себя. Прошли по краю, сами того не ведая». Хозяин поместья бросил взгляд на подчиненного. «Ты хочешь что-то добавить? Что с ранениями его семьи?» Мужчина честно признался. Девочку пичкали зельями, но она в себя не пришла. «Равой, ты меня сегодня разочаровал!» «Я виноват, учитель, но я не ожидал...» Старик оборвал его. «Довольно, говори по делу». По цвету его волос я бы сказал, что он как минимум шестая звезда. «Но по его указам видно, что это не так», — возразил старик. «Это всё?» «Нет, старший. После убийства Флаута он использовал круговорот». «Хм... Сколько раз он сидел у камня?» «Один». «Щедро небо ему отмерило таланта», — старик задумчиво, словно про себя прошептал. «Какая пощечина была бы соплякам из академии, которых заливают эликсирами?» Замолчал и поднял взгляд. «Твое лицо сейчас напоминает мне первые годы твоего обучения». «Учитель, вы часто говорите мне, что мои планы слишком сложны». «Так и есть. Но это твои ошибки». Твой опыт. Я еще раз едва не провалил ваше задание, учитель. Старик молчал, спокойно ожидая продолжения. Учитель вздохнул и сообщил. Парня встретил на воротах Тортус. Так вот, почему ты сказал про Тагрима запланированная встреча. Взгляд старика снова сверкнул. Тортус, про которого ты обещал мне, что он приедет только через неделю, чтобы точно избежать наложения указа. Три нулёвки, которые словно разорвали все твои хитросплетения замыслов. Впору поверить в слова пятого брата Кадора. Простите, учитель. Хватит тянуть и оправдываться. Ты вмешался? Нет, мне не пришлось. Кажется, и Тортус после этой встречи свободен от присяги ордену. Старик усмехнулся. Для чего ты вообще собрал эти отряды, если вы так и скрывались всю схватку? Каким образом пятерка снял указ нашего мастера? «Он так талантлив?» «Молчи. Это мысли вслух. Где Тортус?» Он ушел из города. Свернул на западную дорогу. Хозяин поместья хмыкнул. «Нам только вольного мстителя не хватало. За ним продолжит следовать учитель. Я сомневаюсь, что ты отправил следом Леору. Не в том наряде, что ты ей приготовил. Теперь я знаю, что лучший план — простой план, учитель. Надеюсь». Старик кивнул. и, не услышав продолжения истории от своего ученика, сообщил ему. «Если это все, в чем то успел ошибиться, то ты свободен. Наказания не будет. Надеюсь, ты и впрямь понял этот урок. Когда я прошу сделать одно дело, нужно делать только его, а не сплетать с десятком своих. Продолжай действовать, как предлагал. Предательство внешнего ученика, подсылыста озёр, доблестная схватка у ворот, применение теневиками запрещенных артефактов». Можешь радоваться экономии контрактов и свой отряд выставить спасителями стражи, если еще сам этого не сделал. Запрещаю тебе рассказывать кому-либо о произошедшем». Нахмурился, видя, что подчиненный замер, не спеша уходить. Отпил из пиалы остывший отвар и спросил. «Что тебя мучает? Я ведь простил тебе оплошности». «Воин восьмой звезды, по сути, предал орден». Попечитель сморщился. А будь здесь Леград, то он бы заметил, как начали вспыхивать отдельные символы в указах. Еще неделю я могу убеждать себя, что время его возвращения еще не истекло. Но что мне делать дальше? Что делать сейчас, когда простой беглый внешний ученик внезапно превратился в того, кто легко может обеспечить Ордену года три, а может и пять лет защиты имперцев? Моего слова, хранителя Ордена, что это лишь приблизит смерть Ордена, заставит его окончательно сгнить, ополчит против себя таланта, который через три или четыре года попадет во второй, тебе уже недостаточно?» «Простите, учитель», – мужчина опустился на колени. «Этот урок мне не по силам». В комнате повисло молчание. Попечитель же не поднимал глаз от пола. Наконец старик протянул в его сторону руку, на ладони которой из ниоткуда появился странный медальон. Плоский красный кругляш с нанесенным на него черным треугольником. «Ты мой лучший ученик, моя правая рука. Возьми и продолжай служить на благо нашего ордена». «Благодарю, учитель». Пальцы воина, взявшего медальон, слегка подрагивали. «Я не подведу вас». Старик проследил, как тот надел амулет, как стихла терзающая его боль, приказал. «Иди». «Слушаюсь, старший». Гость уже давно покинул комнату, когда ее хозяин допил последний глоток холодного отвара и поставил опустевшую пиалу на стол. Обернулся к стене, словно смотря сквозь нее. Если бы это было так, то он должен был видеть школу. Первую школу, на которую еще молодые и горящие надежды орденцы года назад возлагали так много надежд. Школу, которой уже два года, словно в заточении, находился один из тех, кто и создал орден. Тот, кому сейчас будто в насмешку дали почетное звание старейшины. В комнате раздался голос, обращенный в пустоту. «Первый брат, знал ли ты, кому просишь помочь, став настоящим вольным искателем? Сомневаюсь, если уж он сумел обмануть и мои глаза. Думал ли, что твоя прихоть откроет нам с тобой такие возможности? Вряд ли. Ты всегда действовал больше по велению сердца». Пусть даже моих сил хранителю Ордена вместе с силами его карающей руки не хватает на то, чтобы освободить тебя, брат, от власти впавшего в маразм магистра. Но что, если я возьму их в долг? Пять лет? Глупый шравой. Это шанс очистить Орден, вернуть его к истокам, подарить ему десятилетие жизни. Кто бы что ни говорил, но небо всегда смотрело на тебя, первый брат». Хозяин поместья повернулся в другую сторону, туда, где вдали от города три человека переправлялись через реку. Он надеялся, что этот юноша прислушается к голосу разума, а в разуме Мериота сомневаться не приходилось. Он надеялся, что Леград получит достаточно сил и еще вернется сюда. Насмешка неба, приложить только сил, чтобы отвести от парня внимание всех фракций ордена, прикрыть его от снега, управителя стражи. Практически лгать в лицо Комтура. А теперь мучительно думать, как вернуть его обратно, не применяя принуждения или силы. Впрочем, это-то не так сложно. Да и у него найдется, что предложить ему за услугу. В конце концов, через полгода сюда приедут те, кого он вытащил из нулевого. Старик сомневался, что парень просто бросит их. Не тот, кто убил преданного ордену служаку Флаута и снял указы с двух вставших у него на пути. не тот, за кого просил гранитный генерал. Старик считал, что понял главную тайну Леграда, узнал его скрытый от всех талант, прибрать который к своим рукам мечтала бы любая фракция пояса, мечтала бы в тайне, боясь, что это желание станет известно имперцам. Он не знал, что для самих членов императорского клана этот талант Леграда был бы не так уж и важен. А еще старик забыл, что иногда Небо может дать больше, чем ты у него просишь. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.